Бытие, житие, житье, бытье. Когда долго не видишься с друзьями, наговориться не можешь. Сразу выясняется, сколько воды утекло. Потому что в твоей жизни вроде все на месте стояло. А если и менялось, то как-то незаметно для тебя самого. Зато в чужой жизни изменений не счесть. Вот мы и спрашиваем приятелей с жадным интересом. Ну давай же, давай скорее расскажи про свое житье, бытье. Может быть, именно из-за этого вот житья бытия и возникают известные ошибки в двух очень похожих словах – «житие» и «бытие». «Житие» – от древнерусского жить, то есть «жить», и «бытие» – от старославянского и древнерусского «быти», то есть «существовать». Это не какое-нибудь вам простенькое, обыденное «житье-бытье». Нет, это «бытие», это «житие». Теперь, что об этом говорят словари? Говорят, они вообще-то разное. Словарь ударений, например, рекомендует нам во всех случаях, чтобы не запутаться, говорить «житие» и «бытие». Никаких «житие» и «бытие». Орфоэпический словарь под редакцией Аванесова дает более пространные рекомендации. Начнем с «бытия». Я, например, выяснила для себя, что есть, оказывается, два «бытия». Первое «бытие» — философский термин. Помните сомнительный тезис насчет того, что «бытие» определяет сознание? А второе «бытие»? Попросту существование – жизнь. Там, где речь о философии – только бытие, без вариантов. Если же речь идет о вещах более приземленных, о жизни одним словом, можно говорить и бытие, и бытие. С житием нам повезло больше. Тут никаких изысков вроде философии или ее отсутствия. Житие – всегда житие. Все орфоэпические словари категорически возражают против «ё» на конце. Наше мирное житие было прервано неожиданным известием, могли бы мы сказать. Впрочем, неужели могли бы? Трудно себе представить такую ситуацию в обыденной жизни. Житие – это все-таки жизнь в высоком смысле. Именно поэтому, наверное, так трудно придумать что-то, кроме «житий святых». А у нас с вами какое житие? Просто «житье-бытье».